Возможно, его работу даже упомянули бы в престижном международном журнале. Таким образом, Вид быстро вытащил керамическую чашку и протянул ее старейшине. «Хоть это и сущий пустяк, но я хочу подарить ее вам, как правителю, которым никогда не переставал восхищаться». «А, это вещь? Да, в последнее время керамика действительно стала очень популярной. Не могу поверить, что ты своими собственными руками смог сделать такую замечательную работу». Навыки людей поистине достойны уважения. Однако мне жаль, но гномы больше любят металл. Вид слегка поднялся в глазах Эйнхейнда. Гномы были ремесленниками от природы, а потому, если видели красивую работу, то, естественно, она им нравилась. Я не очень талантлив. Кроме того, мне кажется, что вкладывание своей души в меч, над которым работает умелый гном, вот что действительно шедеврально. Кстати, «А вот еще одна вещица, на которую я случайно наткнулся. Может, попробуем?» С этими словами вид достал бутылку из-под вина. Внутри нее был Эль, который он обнаружил в Монтвентурии. Бочки с разнообразными фруктовыми напитками были доставлены на вивернах Мору. Виит заставил третью виверну отвести одну из таких бочек мечам, чтобы проверить, действительно ли внутри пригодный для питья напиток. Как только бочонок был открыт, на запах сбежались даже звери, и вот, зная об увлечениях старейшины гномов, он взял с собой бутылочку такого Эля. «Не понимаю людей, которые пьют вино. Кто, черт возьми, будет пить эту кислятину?» – нахмурившись, проворчал Эйнхэнд. «Согласен, но это просто такая бутылка, в которую я налил содержимое, чтобы оно лучше сохранилось». «На самом деле я очень строг в отношении напитков. Если ты осмелишься оскорбить меня недоброкачественным пойлом или же если мой язык почувствует какой-нибудь безвкусный ликер, то наши с тобой отношения быстро подойдут к концу». Вид молча вытянул пробку. «Тьцух!» С причмокивающим звуком по залу разошелся резкий запах Эля. «Ха! Это... этот аромат!» «Этот Эль был найден в Монпентурии. Если хотите, я расскажу вам эту историю. Я просто надеюсь, что вы выслушаете меня. А вкус соответствует запаху? Что ж, впервые чувствую такой богатый аромат. Этот напиток действительно алкогольный. А давайте попробуем», – ответил Виит и разлил Эль по принесенной с собой чашечкам. Увидев пузырики, поднимающиеся с дна напитка, Глаза Эйнхейда задрожали. «Спасибо! А, это по-настоящему убийственный вкус!» день после дегустации Эля, настроение Эйнхейда улучшилось. Вы завершили задание «Дружба со старейшиной гномов». После того, как вам удалось наладить отношения с упрямой старейшиной, Эйнхед стал относиться к людям-искателям приключений куда более благоприятнее. Хоть вы и проделали замечательную работу, по королевству будет ходить не только молва о талантах людей, но и об эффективности Эля. Для того, чтобы справиться с этим заданием, виду пришлось прибегнуть к лести к подаркам, а после этого к самому настоящему подкупу. Даже в Южной Корее взяточничество и пьянство были двумя вещами, побороть которые было вовсе не так просто – Закончив с этим, Виит принялся рассказывать. Давным-давно люди, орки, гномы и эльфы жили вместе, сотрудничая и помогая друг другу. Старейшина, слушая его слова, постоянно менялся в лице. Вид рассказал о рацебурге, сосредоточившись, естественно, на расе гномов. Не будет преувеличением сказать, что гномы работали с железом, чтобы обеспечить всех необходимым остальные три расы. «А я и не знал, что наша история настолько давняя. Я верю твоим словам, искатель приключений. Орки тоже знают об этой истории, и они хотели бы наладить с вами отношения. Они приносят гномам свои искренние извинения». «Да уж, думаю, у орков все же есть совесть». «Дзынь, вы завершили задание улучшение взаимоотношений между орками и гномами. Гномы приняли предложение мира и дружбы орков». «В будущем стычки между представителями этих двух рас станут намного реже. Отношения между орками и гномами улучшились. Ваша слава увеличилась на 157». «Мы, гномы, щедрый народ, и тоже отправим этим варварам что-нибудь подарок». «Я попрошу своих кузнецов выковать им глефы», – произнес Эйнхент. «Да, орки очень любят подарки». Они могут сколько угодно долго пытаться что-нибудь сделать своими руками, но им никогда не сравниться в мастерстве с гномами. С этого момента игроки гнома могли взять задание на производство и доставку глефоркам. Глядя на все это, можно было с уверенностью сказать, что отношения между этими двумя расами действительно пошли на поправку. Конечно, если это важное задание провалится и груз вернется назад – то двум расам будет непросто сблизиться вновь. «Выслушав твою историю, я подумал, что было бы неплохо, если бы ты научил скульптурному ремеслу и нас, гномов», – продолжил Эйнхенд. «Мои навыки что-то стачат только среди людей. Как я могу идти нога в ногу с мастерами гномов?» «Нет, твое имя хорошо известно и среди гномов». Ты проделал достаточно большую работу, чтобы возглавить искусство на Версажском континенте. На самом деле Виит очень гордился своими навыками, и ему приятно было слушать все эти похвалы. Однако на этом было не все. Но всякий раз, когда я вижу скульптуру, я чувствую разочарованию. А? Как много ты знаешь о железе? Обработка и выплавка стали из нескольких видов железной руды для нас сущий пустяк. Не будет преувеличением сказать, что именно гномы принесли процветание человеческой цивилизации. Железо было самым важным материалом в мире. Именно оно использовалось для создания оружия, а также в качестве материала для строительства. Словом, железо – важнейший материал для успешного развития каждого королевства – Большинство скульпторов для создания своих работ используют древесину и камни, которые обрабатывать намного легче. Если бы у такого мастера было достаточно храбрости и умений, то он мог бы попытаться создать скульптуру из металла. Настоящему скульптору должно быть по силам создать такую скульптуру, которая бы выражала красоту железа. Дзить, гномы любят железо. Если скульптор хочет быть признан гномами, то он должен научиться обращаться с железом. Вы должны обладать замечательными навыками обработки металла. Ваше кузнечное ремесло должно быть приемлемым даже в глазах гномов. Уровень сложности. Задание на мастера-скульптора. ограничение Скульптурное ремесло должно быть как минимум 8 продвинутого уровня. Кузнечное ремесло должно быть как минимум 8 начального уровня. Ах, кажется, я вчера переворался пиво. Много кто знает, что у тебя есть достаточные знания о кузнечном ремесле. Тебе больше ничего не надо доказывать. Дзынь, вы завершили задание. Гномы любят железо. Ваша слава увеличилась на 157. Вы получили опыт в кузнечном ремесле. Близость со старейшиной Эйнхендом увеличилась. Теперь вы можете целую ночь напролет вместе пить пиво и общаться на близкие вам темы. Благодаря прокачанному навыку кузнечного ремесла Виит смог мгновенно завершить это задание. «Сама судьба говорит мне быть мастером на все руки. Только настоящий мастер на все руки может обрабатывать абсолютно любые материалы для того, чтобы создать ту или иную скульптуру». «Ха-ха! Раз ты близок нам по духу, то я расскажу тебе кое-что о нашей слабости», начал говорить Эйнхейнд. «Что же вас беспокоит, уважаемый старейшина?» Вид, из уст которого тут же полилась лесть, перемешку с медом, принял серьезное выражение лица, всем своим видом показывая, что он крайне обеспокоен. Его актерские способности в этой сфере могли затмить даже настоящих актеров. За деньги он готов был даже разрыдаться. Ты слышал о Кейберне? Да, я слышал о нем. Акрионг Кейберн. Это был настоящий сторожил, королевство Торр. Если гномы были просто жителями этих скалистых гор, то Акрионг Кенберн был их настоящим правителем.